«Секст-эмпирик» наталкивается, например, на спекулятивную идею о разуме, который, как мышление мышления, сам себя постигает и, следовательно, в своей свободе пребывает сам у себя. Такую идею о разуме мы встретили у Аристотеля. В опровержение этой идеи Секст-эмпирик аргументирует следующим образом. Постигающий разум есть или целое, или только часть. Но для знания спекулятивной мысли следует именно понимать, что кроме «или-или» есть еще нечто третье. Это третье есть «как», «так», «и». Ни-ни. Если разум, как постигающий, есть целое, то ничего не остается на долю постигаемого. А если постигающий разум есть лишь некая часть, постигающая сама себя то эта часть, как постигающая, есть в свою очередь либо целая, и в таком случае опять-таки ничего не остается на долю постигаемого. Либо же, если бы мы признали, что постигающая является таким образом одной частью, а постигаемое другой, то постигающая не постигала бы само себя и так далее». Но ведь ясно, что, во-первых, в этой аргументации ничего другого не происходит, кроме того, что скептицизм привносит в отношении процесса внутри себя мыслящего мышления столь плоскую категорию, как отношение между целым и частями, согласно обыденному рассудочному определению. Отношение которая не заключается в вышеуказанной идее, хотя уже в конечных вещах целое также образуется именно всеми частями, и эти части составляют собою целое, так что целое и части тожественны. Но целое и часть вовсе не передают отношение разума к самому себе. Они являются слишком второстепенной категорией, совершенно неподходящей для спекулятивной идеи. Скептицизм, во-вторых, не прав в том, что он берет этот тип отношения в смысле обывательского пустого представления, допускающего, ни малейше не задумываясь, правомерность его. Если рефлексия говорит о некоем целом, но для нее ничего не остается вне последнего. Но целое как раз и состоит в том, что оно противоположно себе, оно с одной стороны как целое есть просто то же самое, что и его части, а с другой стороны части суть то же самое, что и целое, так как они вместе составляют целое. Самопостижение разума есть то же самое, что и охватывание целым всех его частей, взятое в его подлинном спекулятивном смысле, и лишь таким образом могла бы здесь идти речь об этом соотношении. Секст же говорит, что нет ничего вне целого, и таким образом обе стороны... Части и целое остаются, согласно ему, другими по отношению друг к друга, иначе обстоит дело в спекулятивном рассмотрении. Здесь обе эти стороны суть, правда, также и другое, но вместе с тем они также и не другие, и на бытие лишь идеализовано. Вне целого, таким образом, существует во всяком случае еще и некое другое, а именно оно само, как множество своих частей. Аргументация скептицизма основана, следовательно, на том, что в идею сначала привносится некоторое чуждое ей определение, а затем выдвигают возражения против идеи после того, как ее таким образом замутнили благодаря изолированию некоего одностороннего определения и отбрасыванию другого момента того же определения. Такую же ошибку совершают, говоря «объективность и субъективность отличны друг от друга». Их единство, следовательно, не может быть выражено. Говоря это, утверждают, правда, что они всецело придерживаются смысла слов. Однако на самом деле определение, выраженное именно этими словами, одностороннее, и с ним связано также и другое. Таким образом... Это различие объективности и субъективности есть не то, что сохраняет свою значимость, а как раз то, что должно быть снято. Мы достаточно сказали о научной сути скептицизма, и этим мы закончили второй отдел греческой философии. В этом втором периоде господствует всеобщая точка зрения самосознания, уверенность, что посредством мышления можно достигнуть свободы самосознания. Эта точка зрения разделяется всеми философскими учениями данного периода. В лице скептицизма мы видим разум, шагнувшим так далеко, что все предметное, предметное ли бытия или предметное всеобщего исчезло для самосознания. Безна самосознания чистого мышления все поглотила в себя, совершенно очистила почву мышления, она не только охватила мышление и стоящую вне его полную вселенную. Но если дать выводу этих философских учений положительное выражение, то оно будет состоять в том, что самосознание является само для себя сущностью. Внешняя объективность не существует, ни как некое предметносущее, ни как некое всеобщее мыслимое а состоит лишь в том, что существует единичное сознание и что оно всеобщее.